И всем по. Васька медленно оглядел щербатые стены и поднял палец. По куску? Ладно, по куску, не торгуюсь. Значит, берётесь, завтра начинаете? Нет? Она развела руками. Всего хорошего. Завезли, а теперь всего хорошего. Васька криво усмехнулся. А чего зря отрепаться? На мостовой прогорели. Другого ничего не найдёте. Летом людей хватает. У меня вон 20 человек студентов. Коровник с нуля гонят. Так что Васька щелпнул бородку. А раствор мешалка? Я тебе готовый раствор дам. Мне мешалка нужна, а не готовый. Готовый на жаре за час встанет. Дурак, дурак, а хитрый, Зинаида Анатольевна усмехнулась. Ладно, студентам я сейчас расскажу. Мешалку сами по волочётем. И меня больше не дёргать сам, всё сам, понял? Обижает Единойда Анатольевна. Ну, смотри. Она села за руль. Мешалку дотянули к коровнику только к вечеру. Зря осла в сарысуни взяли. Сейчас бы как хорошо. Глеб курил, облокотясь на мешалку. А песок на чём сеять? Сетку pancernую возьмём от кровати. Первый раз, что ли? Пацан какой-то на велосипеде, сказал Юля, снимая свитер. Так это же Сашка. Здравствуйте, издалека крикнул Сашка. Вы мешалку не подключаете сегодня? Завтра электрик сам, а то востоком убьёт. Зинаида натоливо сказала. Спросил Васька: Сашка молчике внул. Он стоял, наклонив велосипед, одной ногой касаясь земли и не отрывал глаз от Билова. Билов скинул рубашку и просыхал на ветерке, раставив руки и зажмурив глаза. А зачем это у вас, спросил Сашка. Что зачем? Билов открыл глаза. Вот висит. Этот мальчик крест православный. "Ты на ветру-то не больно стой, пробормотал Глеб. Продует и крест не спасёт". Билов лениво посмотрел на него как на убогого. "У мамы тоже крест есть", весело сообщил Сашка. "У Зинаиды Анатольевны?" удивился Васька. "Она в Бога верит". "А почему бы и нет?" с достоинством произнёс Билов. "Не" Зина не верит. Сашка смутился. Мама верит. Ну, бабушка моя. В бузбулаке папина мама. Не понял, наморщил лоб Билов в поясни. Подмостки сколачивай, оборвал его Васька. Вот с Глебом, а мы с Юлей сетку притащим. На кой хрен я Билова взял, сокрушался Васька по дороге в интернат. Всё, Глеб, с его милосердием. Сейчас пахатьят за Лидазари рогом упираться, как папа Карлаон, класс не умеет раствор таскать, у него давление куда его? Пусть на мешалке стоит, посоветовала Юлька, а не взять, у него четвёртый вот-вот, четвёртый, пятый, Васька поддал ногой невесть откуда взявшуюся консервную банку. Трифекало всё сильней. Юлия снял шапочку. Василий он помолчал. А вдруг Иван Егорович? Что тогда? Ха, да ничего не будет, несчастный случай. Не забивай себе голову. У тебя что, забот мало? Чего с кооперативом? Отец уже внёс, не глядя на Ваську, сказал Юля и виновато опустил голову. Я обмен присмотрел хороший, продолжал Васька, комнату свою на однокомнатную с большой кухней. Дед там больной, без соседей боится. В коммуналку хочет с телефоном врача вызывать и доплату тысячу. Я ему говорю: "А деньги-то вам зачем?" "На похороны", говорит, "на поминки". "Не помер бы до меня". У дверей интерната толпились студенты. "Привет, коллегам", крикнул Васька. Студенты мрачно ответили и расступились. Злые. Васька за верёвку, привязанную к кремню джинсов, вытянул ключ от класса, замешалку перебьются. Цюфяк с Глебовой койки Васька скатал вместе с постелью и переложил на койку Билова, ружьё сунул себе под тюфяк. Не очень крупная, засомневался Юлька, щупая сетку. Нормальная, под Смоленском на такой же сеяли. Снял спинку вон туда в угол.